Лошадей, голубчик, стоило да, и не забудь овцу, овцу дать. Лишь только из-за стола встали, и я подошед к окну, увидел вашу кретту, кретту то не сказав никому, выбежал к вам навстречу обнять вас, обнять от всего сердца мое к вам душевное почтение. Ну, да оно ну, мне, драгоценное Это почтение душевное. Поверь мне, поверь мне. Ваша ко мне дружба тем лестнее, что вы не можете иметь ее к другим, кроме таких. Каков ты?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 перевоспитывать служил он э, петру великому тогда один человек назывался ты они вы тогда они знали еще заражать людей столько чтобы всякий считал себя за многих зато ночь многие эх, не стоят одного Отец мой У двора Петра Великого А я слышал, что он в военной службе Ой, офф, В тогдашние веки придворные были воины Да войны не были придворные Воспитание дано мне было отцом моим э, По тому веку наилучее В то время к научению мало было способов, да не умели еще чужим умом набивать пустую голову ну, Тогдашнее воспитание действительно состояло в нескольких правилах В одном Отец мой непрестанно мне твердил одно и то же Имей сердце, <гас> имей душу <гас> и будешь человек <гас> во всякое время На все прочее мода На умы мода <свят> На звание мода да. Как на пряжки На пуговицы Да, вы говорите истину Прямое достоинство в человеке Есть душа Без нее душа. Просвещеннейшая умница Жалкая тварь Да, да Невежда без души зверь. зверь Самый мелкий подвиг ведет его во всякое преступление как, как? А Между тем, что он делает и тем, для чего он делает Никаких весков у него нет От таких-то животных пришел я Позвободи... Вашу племянницу, я это знаю, она здесь. Пойдем... Постой, постой. Сердце моё кипит еще негодованием на недостойный поступок здешних хозяев. Побудем здесь несколько минут. У меня правило первом движении ничего не начинать. О, редкие правила ваши наблюдать умеют. Опыты жизни моей меня к тому приучили. О, если б я ранее умел владеть собой, я имел бы удовольствие служить до Отечества. Как каким же образом? Происшествия с человеком ваших качеств никому равнодушны быть не могут.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 <sighs> eh, X-Penistaradoom, hey!